Тарапина у меня на щеке оставила шрам. Слабый, но заметный. Все, даже тетя Элли, думают, что от меча, как у отца. Один я знаю, что он от сухой ветки на болоте. Поэтому всем говорю, что не помню, когда получил. Перед боем шрама не было, а после появился. Малышня завидует. И те, кто малышами был в армии Саманты, тоже завидуют. Когда я им рассказываю, как Саманта переодевалась лучником и пускала стрелы в черепаху, она только презрительно кривит губы и отворачивается. Воины отца теперь считают меня за своего. Не в смысле за понибрата, а за взрослого. Если я прикажу, они пойдут за меня в бой, потому что мы воевали вместе. потому что видели, как я вместе с отцом скакал в атаку в решающей ночной битве. А то, что любой из них на две головы выше меня, так ведь дело лорда отдавать приказы, а не махать мечом. В общем, детство кончилось. Это признала даже мама. Ни один из окадымов не может теперь укорить меня, что я пропустил занятие. потому что теперь я выбираю, что и когда буду учить, и сам назначаю им часы занятий. Конечно, на самом деле мне советует тётя Элли, но об этом знают только отец, мать и лекарь. И ведь последнее слово всё равно за мной. Только не надо думать, что это так уж приятно быть взрослым. Если я могу сказать, надавшему окадайму Извините, сегодня я занят? Это еще не значит, что я так делаю. Иначе кто-нибудь может заинтересоваться, чем же я занят на самом деле. И тогда у нас с Леди Иланой будут очень большие неприятности. А пока все идет своим чередом. Каждый день я очищаю кусок с ладонь величиной. И занимает это не более четверти часа. Раз в месяц оттаскиваю камни в другую комнату и спускаю в дуру по полу. Перепонка на крыльях нарастает нормально. Сказать по правде, мне это давно смертельно надоело. Слись, кровь, вздрагивающие мышцы, ненадежный потолок над головой. Кто тебя или созналось мне, что грешным делом радуется? Когда я по какой-то причине пропускаю день и не мучу её, но ускорить процесс нельзя. Раза два мы пробовали. У тёти Элли появлялись симптомы цинги.